Глава двадцать Гости. Двадцать третье сентября. Наши гости приехали недели три назад. Лорд и леди Лоуборо связаны узами брака уже восемь месяцев и должны отдать ей должное. Ее муж выглядит совсем другим человеком с тех пор, как я видела его в последний раз, и его вид и характер и расположение духа заметно изменились к лучшему. Однако не до конца. Он не всегда бодр, не всегда доволен, а она часто сетует на его раздражительность, хотя не ей бы жаловаться, ведь если он на нее и сердится, то лишь за выходки, которые вывели бы из себя даже святого. Он все так же ее обожает и ради нее отправился бы хоть на край света. Она знает свою власть над ним и пользуется ею, однако вполне понимая, что улещивать и упрашивать куда надежнее, чем приказывать — услащает свою тиранию лестью и ласками, так что он чувствует себя счастливым, любимым мужем. И все же порой даже в ее присутствии его лицо мрачнеет, но, видимо, не от досады, а от безнадежности. Случается это обычно, когда она неосторожно выдает свой истинный нрав или заблуждение своего ума, безжалостно и беспричинно попирает самые заветные его убеждения — или беззаботно топчет нравственные принципы, пробуждая в нем горькие сожаления, что его обворожительной и горячо любимой жене присущи недостатки. Я глубоко ему сочувствую, потому что знаю, как мучительно такое сознание. Но у нее есть еще один способ его мучить, а заодно и меня, если бы я это допустила. Она открыта... «Хотя я, оставаясь в рамках приличий, котетничает с мистером Хантингдоном, который охотно ей подыгрывает. Меня это мало трогает, так как я знаю, что в нем говорит только тщеславие, злокозненное желание пробудить во мне ревность, а, может быть, и подразнить своего друга. Полагаю, что и ей руководят те же побуждения, хотя в ее маневрах больше злобы, чем шеловливости. Разумеется, в моих интересах обманывать ожидания их обоих и сохранять безмятежную веселость». И вот я всячески стараюсь показать, как неколебимо доверяю мужу и как равнодушно к моей красавицы гости. Первого я упрекнула лишь один раз за то, что как-то вечером, когда они оба дали себе особенную волю, он начал хохотать над печальным, встревоженным выражением на лице лорда Лоуборо. Но тогда уж я высказала ему довольно много и самым строгим тоном, но он только засмеялся и сказал «А, так ты ему сочувствуешь, Хелен». «Я готова сочувствовать любому человеку, с которым обходится несправедливо», — ответил я, «и негодовать на тех, кто так поступает». «Хелен, да ты же ревниво не меньше его!» — вскричал он, смеясь еще пуще, и убедить его в том, что ничего подобного нет, мне не удалось. С тех пор я тщательно слежу за собой и старательно ничего не замечаю, предоставив лорду Лоубору самому о себе заботиться. У него не хватает либо здравого смысла, либо сил, Последовать моему примеру, хотя он и пытается, как может, не выдавать свои тревоги, однако она отражается на его лице, как порой и неудовольствие, хотя оно ну, никогда не переходит в открытое возмущение. Для этого они повода никогда не дают. Но, признаюсь, иногда я все-таки ревную, мучительно, завистливо. Когда она играет и поет ему, а он склоняется над фортепиано и упивается ее голосом с непритворным восторгом. Я знаю, как глубоко он восхищен, а у меня нет власти возбудить в нем такое же восхищение. Своими простыми песнями я развлекаю его, доставляю ему удовольствие, но не завораживаю, как она. Если бы я захотела, то могла бы отплатить ему той же монетой — Ведь мистер Харгрейф очень учтив и предупредителен со мной, особенно когда Артур забывает про меня. То ли как с хозяйкой дома, то ли из непрошенного сострадания ко мне, то ли желающий гольнуть тонким воспитанием, на фоне небрежности своего друга судить не берусь. Но так или иначе, его любезность мне претит. Если Артур немного небрежен со мной, очень неприятно видеть, как это подчеркивается чужой обходительностью». А жалость ко мне, точно к брошенной жене, хотя и вовсе не брошена, это невыносимое оскорбление. Но законы гостеприимства заставляют меня подавлять эту безотчетную неприязнь и обходиться вежливо с нашим гостем, который надо отдать ему справедливость, очень приятный собеседник. Он весьма осведомлен, красноречив, обладает вкусом, и с ним можно обсуждать предметы, о которых Артур разговаривать отказывается и которыми его невозможно заинтересовать. Однако Артуру... Не нравится, когда мы с ним беседуем, его сердят даже самые обычные выражения вежливости. Нет, полагаю, мой муж не питает никаких недостойных подозрений, касается ли это меня или его друга, но он не любит, когда меня занимает что-нибудь кроме него, когда я получаю знаки внимания и восхищения кроме тех, которые созволит оказать мне он сам. Он знает, что он — мое солнце». Но когда ему угодно отнимать у меня свой свет, мое небо, по его мнению, должно оставаться в полном мраке, и он не желает, чтобы этот мрак смягчался слабым сиянием месяца. Это несправедливо, и порой у меня возникает искушение хорошенько его подразнить, но я не поддамся соблазну, а если, играя с моими чувствами, он зайдет слишком далеко, я отыщу иное средство его остановить». «Двадцать восьмое. Вчера мы все побывали в Груве, доме мистера Харгрейва, где сам он редкий гость. Его мать то и дело посылает нам приглашение, лишь бы иметь удовольствие увидеть у себя своего доброго Уолтера, и на этот раз дала званый обед, пригласив на него всех ближних и дальних соседей. Все было устроено превосходно, но я не могла отогнать от себя мысли, во что это обошлось. Миссис Харгрейв мне не нравится». Черствая, чванливая, суетная женщина. У нее вполне достаточно денег, чтобы жить ни в чем не нуждаясь, если бы только она умела разумно ими распоряжаться и научила тому же своего сына. Она думает лишь о том, как бы поддержать вид богатства, повинуясь той никчемной гордости, которая чурается бедности, как постыдного преступления. Она выжимает все соки из своих арендаторов, скаредно со слугами даже собственных дочерей, себя лишает всего, кроме самого необходимого, только бы не уступить в наружном блеске тем, кто втрое ее богаче, чтобы ее обожаемый сын ни в чем не уступал самым знатным своим сверстникам. Сын же этот, мне кажется, обладает весьма дорогостоящими вкусами. Нет, он не мод и не прожигатель жизни, но эгоист, который любит, чтобы у него все было самое лучшее и позволяет себе пожинать некоторые цветы удовольствия молодости, причем не столько по влечению к ним, сколько ради поддержания репутации светского человека и уважаемого члена собственного беспутного кружка. любец, ни на миг не задумывающийся о том, сколько благ могли бы обеспечить деньги, которые он транжирит на эти свои прихоти, его любящим сестрам и матери, до тех пор, пока они ненадолго приезжают в столицу, умудряются поддерживать там светский образ жизни — его совершенно не заботит, как они себя урезывают и ограничивают в деревне весь остальной год. Довольно жестокий приговор милому, благородному, великодушному Уолтеру, но боюсь справедливый. Настойчивое стремление миссис Харгрейф выгодно выдать дочерей замуж является отчасти причиной, и отчасти следствием всех этих ошибок. Вращаясь в свете, выставляя их в наиболее авантажном виде — Она надеется устроить им хорошие партии. Но, живя непосредством, тратя столь много и столь нерасчетливо на их брата, она превратила их в беспреданниц, в обузу. Бедняжка Миллисон, боюсь, уже стала жертвой расчетливости своей заблудшей матери, которая теперь поздравляет себя со столь удачным выполнением родительского долга и только надеется, что и для Эстер найдется жених не хуже. Впрочем, Эстер еще девочка... «Веселая четырнадцатилетняя шалунья, такая же простодушная и бесхитростная, как ее сестра, но наделенная бесстрашием и твердостью характера, с которыми, по-моему, ее маменьки будет справиться не так уж легко».